Глава двадцать третья. Костя посмотрел на дисплей телефона и упал на подушку, прикрывая глаза рукой. «Матвей, ты соображаешь, сколько сейчас времени?» — проговорил он, стараясь снова не провалиться в сон. «Не совсем. все таки между нами существенная разница во времени. К тому же я совсем потерял счет этому самому времени. Но если не ошибаюсь, еще не глубокая ночь, так что не возмущайся слишком сильно». Мы слегка перенервничали и решили сегодня лечь пораньше. И да, Матвей, мы действительно спали. Точнее, только что уснули, так что я не намерен состязаться в остроумии. И тут Костя услышал какой-то шум и приглушенные ругательство, идущие фоном. Судя по голосу, ругался Ушаков. Сон мгновенно слетел с Константина. «Что там у вас происходит?» Костя старался говорить спокойно. «Мне почему-то не кажется, что выяснение подробностей скоропостижной свадьбы сопровождается подобными звуками». «Вы же никого в этом проклятом отеле не убили?» «Ну как тебе сказать?» — протянул Подоров. «Матвей, только не говори мне, что вы решили развлечься на всю катушку!» Костя потер лоб. «Вы же, насколько мне известно, и не собирались ничего делать, если только решение проблемы не лежало бы на поверхности?» «Мы не думали, что столкнемся с проблемой иного рода», — спокойно ответил Матвей. «Костя, так получилось, что, приехав сюда с Егором отдохнуть, мы наткнулись на полноценный заговор». «Заговор?» Костя встал с постели и прошелся по спальне. Проснувшаяся Ирина смотрела на него с беспокойством. «Против кого?» «Только не говори, что против меня в самой большой дыре содружества». «Нет, хотя с другой стороны, как посмотреть?» Матвей замолчал, а затем добавил. «Это заговор с целью убийства Витьки Лейманова. Убийство подлого из-под На такое были способны адресы, и я даже не знаю, что сейчас думать». «Это не наше дело». Скрипнув зубами после небольшой паузы, сказал Костя: Мы все равно в содружестве не имеем больших полномочий. Посвятим Витю в детали и пускай разбирается. Он уже большой мальчик может за себя постоять. Ирина, услышав, что речь идет скорее всего о ее брате, поднялась и подошла к Косте, напряженно глядя на него. Да я и не сомневался, Матвей замолчал, а потом быстро продолжил. Костя, я тут кое-какие бумаги нашел. В общем, имени клана я нигде не обнаружил. В этом плане сработано чисто. Но кое-какие намётки позволяют прийти к выводу, что этот клан обосновался в Провансе. «Твою мать!» Костя приложил телефон к лбу. Его прохлада слегка успокаивала. Постояв так несколько секунд, он снова поднёс трубку к уху. «Мы не будем ничего менять в планах поездки ребят в Прованс. Я предупрежу Андрея, чтобы тот был поаккуратнее. Скорее всего, Ромку отправлю с ним». «Может быть, им удастся обнаружить что-то еще. «Тут Ушаков орет, что Стёпку тоже пошлёт. Да и я Ваньку обрадую. Им понадобится аналитик, как ни крути». «Матвей, вы...» Костя запнулся. «Я не думаю...» «Вот и не думай». В трубке раздался голос Егора. «А Стёпку все равно надо куда-то отправлять, иначе он точно из-за мандража что-нибудь испортит в плане приготовлений к свадьбе. И тогда я не берусь предсказать последствия. Вот только, может быть, Андрей Ольгу дома оставит?» «Нет». Костя снова прислонил телефон к лбу. На этот раз он думал немного дольше. Наконец, приняв решение, он продолжил. «Я еще и Юльку отправлю. Сделаю приятный сюрприз крестнику. На самом деле, чем больше толпа молодежи, тем она больше привлечет внимание окружающих, и тем меньше на них обратят внимание заговорщики. Но приехала золотая молодежь развеется, бывает. Что еще молодым бездельникам делать? Только ездить по миру и развлекаться». «Ты думаешь, кто-то поверит, что дети кланов приехали просто развлечься?» В голосе Егора прозвучало сомнение. «Поверь, Егорушка, все именно так и подумают. Вы когда возвращаетесь?» «Как только получим коридор. Мы нашим молодоженам время дали, не успели что-то придумать. Это их проблемы», — сказал Егор и отключился. «Костя, что происходит?» Ира дотронулась до руки мужа, и он только после этого посмотрел на нее. «Витьку, кажется, хотят убить». Сказал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не швырнуть телефон об стену. «Что?» Ира на мгновение прикрыла глаза. «Но почему?» «Довольно странный вопрос, на самом деле. Мне интересно другое, почему только сейчас? Или мы чего-то не знаем? Он тебе ни о чем не говорил?» Спросил Костя жену. «Нет», — Ира покачала головой. «Ты же знаешь, он очень скрытный. Я услышала что-то про поездку Андрея в Прованс. Матвей думает, что клан, готовящий покушение, может быть оттуда». Костя обнял жену и сел на кровать так, чтобы Ира упала к нему на колени. «Все будет хорошо. Прованс — это не запертая, свихнувшимся источником силы школа. Наши дети и по отдельности очень сильны, а всем вместе им мало кто сможет что-то противопоставить». «Я знаю, но все равно боюсь», — Ира уткнулась кости в шею. «Это нормально, не обращай внимания. Я всегда буду за них бояться». Костя не ответил, только откинулся на постель, увлекая Ирину за собой таким образом, чтобы она распласталась на нем. Раз уж их разбудили, то можно и воспользоваться ситуацией. Ксения положила руки Ваньки на грудь и уперла в них подбородок. И что теперь? спросила она его шепотом. Не знаю. Он рассеянно гладил ее по обнаженному плечу и пытался одновременно просчитать варианты. Сам Ванька мог и оставить все как есть, но он не был уверен, что Ксения этого хочет. «Ксюш, я хотел у тебя спросить». Стук в дверь прервал Подорова посреди слова. Они замерли и переглянулись. Внезапно до молодых людей дошло, что они лежат обнаженные в кровати в номере, снятом Егором Ушаковым для себя и дочери. «Открывайте, я знаю, что вы там!» раздался за дверью голос Яны. «Охренеть!» — пробормотал Ванька, вскакивая и натягивая штаны прямо на голое тело. Ксения в этот момент лихорадочно пыталась натянуть халат, но никак не могла попасть руками в рукава. «Вы откроете или мне принять меры?» Ян, судя по голосу, кипел от злости. «Да иду я!» — огрызнулся Ванька и принялся открывать замок на двери. Руки слегка подрагивали, и он мог подумать только о том, чтобы за спиной Орлова не стоял Егор, потому что хоть Иван и был хорошо подготовлен тем же Ушаковым, но оценивал себя объективно и знал, что Егору хватит три секунды, чтобы из него бешбармак сделать. «Ты в курсе, что это не твой номер?» Ян отодвинул его плечом и вошел в комнату. «В курсе». Ванька сложил руки на обнаженной груди. Орлов внимательно его осмотрел, затем нагнулся, поднял с пола белье Подорова и его футболку и швырнул опешившему Ваньке. «В ванну быстро!» — прошепел Ян. «У тебя ровно минута, чтобы привести себя в порядок. Не думаю, что Егор оценит, застав тебя практически в постели своей дочери, в то время как вы вдвоем орете, что хотите тихого и безболезненного развода». «Откуда ты?» — Ванька прикусил язык, наткнувшись на насмешливый взгляд Яна. Да угадаю, вы здесь ничем весьма интересным сейчас не занимались, а всего лишь играли в безобидного дурака на раздевание». Ян демонстративно посмотрел на часы. «Не тяни время, Ванечка. Матвей с Егором с минуту на минуту вернутся, и нужно, чтобы вы хотя бы встретили их одетыми». «Что-то изменилось?» Иван продолжал держать свои вещи и смотреть на Яна, не спеша в ванную, Ксения же пыталась привести себя в порядок в соседней комнате, периодически роняя на пол какие-то тяжелые вещи и довольно заборе ругаясь при этом. «Ты идиот?» — Ян сел в кресло и показал Ваньке свидетельство. «Вы подтвердили брак до того момента, как он был расторгнут. Видишь, здесь цвет печати изменился. Теперь все, родные мои, отбегались, и в связи с этим кто-нибудь мне скажет, какого хрена сюда я приехала и проделал колоссальную работу». А ведь я нашел лазейку, и кроме всего прочего, меня интересует вполне резонный вопрос: а зачем вы так сильно сопротивлялись, если в итоге так безответственно себя повели? Что они натворили? В номер зашел Егор, а следом за ним и подаров старший. Закрепили брак, ответил за застывшего Ваньку Ян. Замечательно. Егор протер лицо, а чего в таком случае голову нам морочили? Ваня, оденься, просто сказал Матвей, падая в кресло и потирая глаза. «Что это все? тихо спросила стоявшая в дверях второй комнаты Ксения. «Дочь моя, если ты хочешь скандала с битьем посуды, потерпи до дома. Там расскажешь матери о том, что отмочила, не поставив ее в известность, а меня уволь». Егор сел в соседнее кресло. «Я слишком устал. Больше всего морально, чтобы такие мелочи, как ваши с Ванькой, любовные игрища обсуждать. В конце концов, вы женаты и имеете право». «Да, Ваня, раз уж пошли такие разговоры...» Думаю, что вы вместе с Ксенией поедете с Андреем в Прованс. Свадебное путешествие отличный повод, сказал Матвей. Выглядел он при этом очень серьезным, слишком серьезным, чтобы Ваньке захотелось поспорить. Что вы узнали? вопрос задал Ян, но Ванька и Ксюша насторожились. В самолете расскажу частично. Нужно еще с Ильей над информацией поработать, ответил Матвей, после чего поднял взгляд на сына. Ваня, мать твою оденься немедленно! «А когда оденусь?» — Иван пристально смотрел на отца. «А когда оденешься, то вы с Ксенией пойдете в наш номер. Нам нужно кое-что обсудить и выбить коридор на завтра». «А почему бы вам не пойти в наш номер?» «Ваня!» — Матвей поднял взгляд на сына, и тот сразу же повернул в ванную. Существовали пределы того, что могли себе позволить сыновья кланов, и лучше эти пределы было не переступать. Как только молодожены вышли из номера, на дверь опустилась заглушка — Ванька покачал головой и пошел к своему номеру. Ничего, скоро все так или иначе узнаем, пробормотал подров младший, открывая дверь. Ваня. Ксения начала что-то говорить, но Ванька прижал палец к ее губам и покачал головой. Тише, молчи, чтобы ты себе в голову не вбила, я ни о чем не жалею, давай хотя бы попробуем. Хорошо, давай попробуем, Ксения согласно кивнула, но я хотела сказать другое. Ты не знаешь, что, черт побери, происходит? Мы с Ольгой переместились прямо к нашему дому в деревне Матвеевки. «Ты здесь когда-нибудь бывал?» спросила Оля с любопытством, осматриваясь по сторонам. «Нет, как-то не доводилось», — ответил я. «Оль, я забыл тебя предупредить, это действительно деревня и дом...» «Андрей, ты забыл, что я почти деревенская девчонка?» Она тихонько засмеялась. «А то, что не предупредил, так это не страшно. Я вот до сих пор не могу понять, почему ты в один прекрасный момент обратил на меня внимание», — добавила она тихо твоя коса она на меня странно действует у меня крышу рвет когда я ее расплетаю но ну это меня опоила сама же признавалась в ответ она стукнула меня кулачком в бок «Ай! еще ты меня бьешь кто кого бьет на крыльцо выскочил ромка ольга меня бьет громким шепотом сказал я да ромка слегка наклонился ко мне если она тебя в заложниках держит ты мне намекни я помогу идиоты Ольга покачала головой и вошла в дом, и мы с братом остались одни. «Твои волосы!» Ромка смотрел на меня так пристально, ища изменения, что мне становилось не по себе. «Ты похож на бандита!» «Да, довольно непривычно. Постоянно кажется, что чего-то не хватает». Я несколько раз провел рукой по своему светлому ежику. «Как-то так получилось, что сыновья кланов не носят такие короткие стрижки. Даже у Ушаковых волосы более длинные. И Рома...» Меня только ленивый не спросил, что с моей головой. Да даже охрана на воротах долго решала, я это или кто-то сильно похожий. «Во всем надо искать преимущества». Ромко протянул руку и потрогал мои волосы. Я уклонился и показал ему кулак. «Сейчас нас с тобой сходу не перепутают, а это первый плюс. А есть второй?» Я улыбался, чувствуя, как понемногу отпускает напряжение, которое меня сковывало все то время, пока мы находились в относительно замкнутом пространстве с растущим и оттого непредсказуемым источником силы. Да и безликий, живущий с нами под одной крышей, не способствовал расслаблению. «Конечно», — Ромка ухмыльнулся, «тебя сейчас никто сходу не примет за сына клана. Вот даже мысли такой в голове не промелькнет». Мы замолчали и стояли вот так довольно долго, а потом брат спросил — «Ты расскажешь, на что это похоже?» «Нет, Рома, не сейчас», — я покачал головой. «Не потому, что не хочу, а потому, что не смогу подобрать слова. Одно могу сказать, это было больно. Волосы у меня обгорели, пришлось вот так остригать, чтобы подпали на убрать». Я смотрел на него, и тут на улице зажглись фонари. Застрекотал сверчок, и откуда-то из глубины поселка раздалась приглушённая музыка. На Матвеевку опустилась ночь, но, как оказалось, жизнь ночью не замирает не только в столице. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но вон там сейчас начались те самые танцы, на которые мне Ира так сильно советовала пойти». Я указал в ту сторону, откуда доносилась музыка. «Мне она тоже, кстати, советовала обязательно туда сходить», задумчиво пробормотал Ромка. Мы с ним переглянулись и синхронно шагнули к двери. Чтобы не столкнуться, я пропустил его вперед. «Девчонки!» — заорал Ромка, врываясь в дом. «Хотите потанцевать?» «А ты знаешь, пожалуй, да». — раздался голос Ольги. — Я уже очень давно не танцевала. — Оль, ты никогда с нами никуда не ходила, так что я верю в то, что ты давно не танцевала, — ответил ей Ромка. «Ну, — Но наш последний поход в клуб я даже вспоминать не хочу. Не часто идешь в клуб расслабиться, а в итоге ночуешь в камере в полицейском участке. — Рома я совсем недавно говорила Андрею, что практически деревенская девчонка, — проворковала Ольга и подошла ко мне. — Так вот, я хочу предупредить. Деревенские танцы могут быть даже поопаснее того клуба. «Зато адреналина и веселья хватит на всех. Вот это я могу практически гарантировать». «Ты правда ходила на деревенские танцы?» Лариса удивленно посмотрела на мою подругу. «Но, Оля, ты же невеста наследника престола». «Я не всегда ею была». Ольга ослепительно улыбнулась. «Просто однажды сварила приворотное зелье и случайно выпоила его Андрею». «Да, так оно и было. Но перед этим ты мне ногу сломала. Разве забыла? Наверное, чтобы я не убежал». Глаза Ларисы распахнулись, а я не выдержал и расхохотался, а потом добавил совершенно серьезно: «Лара, на самом деле это я Ольге проходу не давал. Она согласилась стать моей девушкой, только чтобы отвязаться. Но ногу она мне действительно почти сломала». «Так что, будем предаваться воспоминаниям или пойдем нервы по щекочам?» Ромка потёр руки. «Мы все очень устали, были почти истощены морально, и нам действительно не помешала бы порция адреналина. До местного клуба мы дошли довольно быстро». Здесь до всего можно было дойти не больше, чем за 20 минут. Вход оказался свободным. Это меня немного удивило, но не настолько, чтобы отказаться от нашей затеи. На крыльце стояла небольшая толпа парней. Что характерно, девушек среди них видно не было. На Ромку поглядывали с легкой опаской, значит, знали, кто он. По крайней мере, знали, что он ходит в загонке единорогу и владеет даром смерти. На меня же смотрели с любопытством. Почему-то моя прическа изменила меня до неузнаваемости, И мы с Ромкой потеряли наше феноменальное сходство. Во всяком случае, по взглядам было заметно, что нас прекрасно различают все присутствующие. «Рома!» — высокий темноволосый парень окликнул брата. «Это Родион Ершов», — ответил Ромка на мой невысказанный вопрос. «Иди узнай, что ему нужно». Я проследил, как он уходит, а затем повернулся к нашим девушкам. «Девчонки, пока мой братец обсуждает очень важные дела с Ершовым, я, пожалуй, воспользуюсь моментом». «Хватайтесь и пойдем, чтобы все смотрели на меня и завидовали». Лариса тут же положила пальчики на мой правый согнутый локоть, а Ольга на левый, и мы под настороженными взглядами стоящих на крыльце парней вошли в полутемный зал.